Глава 3. Он прошел сквозь ставни, как призрак. Полчаса спустя мы с Рультабиелем стояли на перроне Орлеанского вокзала, дожидаясь отхода поезда на Эпене-Сюр-Орш. Прибыла на вокзал и прокуратура Корбейля в составе господина демарке и его письмоводителя. Вместе с последним господин демарке Марке провел ночь в Париже, чтобы присутствовать в одном из театров на генеральной репетиции пьески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 Господин Мален поднялся в вагон и закрыл дверцу. Господин Демарке взглянул на него. Ах, сударь, не сердитесь на этого достойного человека за то, что он позволил мне нарушить ваш запрет, начал Рультабиль. Я хотел бы иметь честь говорить не с господином Демарке, а с господином Костига Тредендо. Позвольте мне вас поздравить и как театральный хроникер, эпох я. И Рультабиль представил, сначала меня, потом представился сам.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 А каким оружием она нанесена? Это, сударь, секрет следствия. Вы нашли оружие? Следователь не ответил. А следы на горле? На этот раз следователь соблаговолил сообщить, что, по мнению врачей, сжимая убийца горла еще несколько секунд, мадемуазель Стенджерсон была бы задушена. Судя по статье в Матен, продолжал настаивать Руль дело это совершенно необъяснимо. Не могли бы вы сказать, господин следователь, сколько в домике дверей и окон?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 Он умолк и запыхтел трубкой. Когда мы прибыли в Эпенессюр-Орш, я похлопал его по плечу, чтоб он спустился с небес на землю, точнее, на перрон. Следователи письмоводитель распрощались с нами, дав понять, что достаточно уже насладились нашим обществом, после чего поспешно сели в ожидавший их экипаж. «Сколько отсюда ходу до Гландье?» спросил руль у какого-то железнодорожника. «Часа полтора, час и три четверти, если идти не торопясь.